Визит немецкого кайзера Вильгельма II в Россию состоялся сразу же после летнего отдыха Александра III в 1890 году. Император Германии посетил войсковые учения под Выборгом. По его поведению было видно, что он ищет возможной поддержки Финляндии в случае нападения на Россию. Сразу после этого Александр, отбыв с семьей в Данию, принялся налаживать военные контакты с Францией в противовес тревожащему его Австро-Германскому Союзу. Для установления теплых отношений императору пришлось даже выслушать Марсельезу, гимн Французской Республики, исполнение которого в России грозило тюремным заключением. Следующим летом было решено подписать с Францией договор о военной помощи. В 1891 году, как и всегда, царская семья посещение городов предпочла отдых на безлюдных Аландских островах и в своей усадьбе в Лангенкоске. Интересная в этой связи заметка, опубликованная тем летом в газете Хаминайен Санумат. Его императорское величество были довольны своим отдыхом в этом году на островах финского архипелага. Весь финский народ приветствует эти известия с удовлетворением и чувством защищенности. Верный и законопослушный народ не может не замечать, что чем ближе императорская чета, знакомиться с его характером, тем больше он находит понимание, и это большое завоевание. Всего в соседней стране в России существует течение которые за долгую зиму постараются преуменьшить влияние короткой летней поездки, но будем надеяться, что этого не произойдет. Из вышеприведенного очевидно, что император выступал в сознании финнов гарантом их, автономии, которую, однако, в отличие от него, они понимали почти как полную независимость. Именно поэтому они были заинтересованы в более тесных контактах царской семьи с Великим княжеством, в продолжительных летних поездках царя сюда на отдых и в благоприятном впечатлении от них. Усадьба императора в Лангенскоске, В известном смысле служило зримым воплощением этой идеи. В самом деле, этот скромный домик, в скобках, как впоследствии и при императоре Николае II, остров, острова около Вералахти, выступал в роли гаранта августейшей любви к Финляндии, являл собой как как бы зримое присутствие императора в долгие месяцы его пребывания, за пределами княжества. Пока существовали Лангенкско, Лангенкоски, Аланды, Вералахти, можно было надеяться на особый статус в рамках империи, на особую, так сказать, монаршую любовь к Финляндии. В 1892 году из-за реальной угрозы войны с Германией привычный летний отдых в Финляндии пришлось отменить. Зато в 1893 году Александр III выбрался в свои любимые финские шхеры на целых три недели. Уединение на Аланских островах, как и прежде, сменило веселое, наполненная музыкой жизнь в Лангенскоске. Целых два духовых оркестра расположились во дворе царской избы. Впервые был исполнен только что написанный дирижером Алексеем Апостолом вальс. Встреча на Финском заливе. После исполнения своего произведения автор вручил царской чете ноты, оформленные в книжечку цветов финского флага. Его старания были тут же отмечены бриллиантовым перстнем, который он получил из рук самой императрицы. Вечером этого дня прибыл специальным поездом из Санкт-Петербурга долгожданный гость Наследник престола – Цесаревич Николай. Он поспешил успокоить своих родителей, волнующихся о состоянии его здоровья после неприятного происшествия в Японии. В скобках «будущий император Николай II» был тяжело ранен там сабельным ударом по голове, покушавшимся на его жизнь самураем. Трогательно сохранившиеся подробности посещения близлежащего города Котки – младшим сыном Александра III Михаилом. Как можно прочитать в сохранившихся отчетах, Михаил приобрел множество рыболовных принадлежностей, в том числе несколько сетей, переведенную на русский язык книгу Тепелиуса «Поездки по Финляндии», картины с видами аландских островов и отреза хлопчат бумажной ткани сёстрам, Поистине здесь, в Финляндии, царская семья стремилась хоть какое-то время пожить просто, без светских условностей и обязательных требований этикета. В июле 1894 года император совершил последнее свое путешествие в Финляндию, а уже через три месяца, в октябре этого же года, в Крыму, В Ливадийском дворце в окружении своей любимой семьи и на руках знаменитого на всю Россию батюшки Иоанна Кронштадтского Александр Третий скончался в результате прогрессирования тяжелой почечной недостаточности. В своем последнем финском путешествии Александр, словно предчувствуя свою близкую кончину, Объехал со своей дорогой супру... дорогой супругой все столь близкие его сердцу места. Вот как описано последнее посещение Лангенкоски в книге Йормы и пиви «Томми Никула. Императоры на отдыхе в Финляндии». В Лангенкоске гостей приветствовал тамошний полицейский пристав Эрнс Сальмен, и его дочь Тира, которая вручила императрица цветы. После официальной части догмары и Ксения принялись готовить обед, а сам Александр отправился смотреть на ловлю форели. К общей радости именно в этот день была добыта самая большая за весь год рыбина. Веселье не сообщался, зато известно, что 7 сентября 1896 года в Лангенковске Поймали рыбину весом более 35 килограммов, которую в честь Александра Третьего назвали императорской. Государь в хорошем расположении духа уселся за стол, накрытый догмарой, и произнес красивую речь в честь супруги. На флагштоке во дворе дома вместо императорского флага был поднят личный выемпел царицы. Тут же оркестр гвардии грянул марш города Пори. А стоявшие на рейде военные суда отсалютовали выстрелами из орудий. Марш города Пори исполнялся потом еще дважды. По просьбе императора был исполнен марш города Вааса. Супруги посетили также своего старого знакомого, смотрителя усадьбы Форса, и оставили его семье денежный подарок 600 марок. 23 июля в 8 часов утра, отправляясь домой в Петербург, Александр Третий, В последний раз смотрел с палубы своего корабля на милое его сердце у Лангенкоски. Как только известие о безвременной кончине императора Александра III достигло Финляндии, было решено увековечить память о его пребывании здесь. Уже 1 ноября 1894 года по решению муниципалитета округа Кюми, в который входило местечко Лангенкоски, В присутствии губернатора и трех сенаторов и при большом скоплении народа на большом валуне вблизи причала, которым пользовался император, была прикреплена памятная табличка. В годы гражданской войны недоброжелатели России использовали ее как мишень, следы от пуль, видные сегодня. Но и сейчас можно разобрать надпись на этой памятной доске. Вот она, строитель мира Александр Третий, 1888-1894 году вкушал здесь покой и отдохновение окруженной заботы верного ему народа. Всего визитов александр III в Лангенковске было 11 скобках по одному. В 1880-м, 1884-м, 1888-м, 1889-м, 1893-м годах и по два в 1890 и 1891 и 1894 годах. Дважды вместе с ним посещал это место и наследник Цесаревич Николай в скобках 1889 и 1893 года. Став императором, Николай II побывал еще раз в Лингенковске вместе со своей семьей 18 сентября 1906 года. Это было последнее посещение этого места правящим российским императором. В дневнике Николая II есть следующая запись об этом событии. После завтрака съехали на берег у дома в Лангенкоске, осмотрели его, обошли парк и видели Тони. Вот воды в реке было мало, Вернувш... вернулись на яхту в половине пятого, А в заключении своего визита все члены царской семьи, за исключением двухлетнего Алексея, расписались в книге «Гостей усадьбы». Книга сохранилась до нашего времени. Копия страницы с автографами царской семьи находится в организованном здесь музее. Интересна и дальнейшая усадьбы. Во время Первой мировой войны по распоряжению царствующих особь Здесь, как и во многих принадлежащих им владениях, был развернут госпиталь для раненых солдат. После революции и объявления независимости Финляндии владельцем дома в Лангенкоске стала Финляндская республика. Но государство никак не поддерживало сохраня... сохранность усадьбы, в результате чего она стала разрушаться и была бы и вовсе разобрана, когда бы не группа частных лиц объединившихся в музейное общество области кюмен -Лаксо. Стараниями этих энтузиастов в 1933 году в ланген был открыт музей. В настоящее время земля со всеми строениями является собственностью государства, но право на ведение всей музейной работы государство передало общество Ланген-Коске, которое является... правоприемником музейного общества области Кюмел-Лаксо. Ежегодно музей в Лангенковске принимает около 30 тысяч гостей более чем из трех десятков стран мира. Много своего личного времени и сил на организацию работы музея вот уже на протяжении более 30 лет тратит бессменно его директор, господин Рагнар Бакстрём. Как пример трудного подчас взаимодействия с властями, господин Бакстрём описывает историю возвращения в музей царских кроватей. На момент организации музейного общества их уже не было. После долгого, почти детективного расследования, они были найдены в летней резиденции президента Финляндии Култаранта близ города на Анталии. Первая попытка возвратить царские кровати на свое историческое место была неудачной. Бывший тогда президентом Финляндии Пааси Киеве на предложение музейных работников только затопал ногами и сказал, что об этом не может быть и речи. Речь о возврате музейного имущества, однако, была сказана вновь следующему президенту Финляндии Кэккенену который пообещал разобраться и уже в самое ближайшее время, сразу после президентской инагуар, инаугурации в 1956 году, царские кровати были возвращены в Лангенковске, где их можно видеть и сейчас. Знаменательный был в 1989 год. Дому императора Александра Третьего в Лангенковске исполнилось сто лет. На торжествах был прямой потомок внук императора Александра Третьего и императрицы Марии Феодоровны, сына дочери великой княгини Ольги Александровны Тихон Николаевич Куликовский-Романов. В часовне, построенной валаамскими монахами, в Лангенковске В разное время побывали такие иерархии финской православной церкви, как архиепископ Иоханнес, епископ, а ныне архиепископ Лео, митрополит Улуский, Пантелеймон, епископ Арсений. На протяжении последних 20 лет ежегодно Вода водосвятый молебен служится здесь приходом финской православной церкви города Котке. Не раз посещали это место и представители Русской Православной Церкви, в частности, прихожане Покровского храма города Хельсинки. 15 июля 2006 года, в преддверии Дня памяти святых царственных страста терпцев, делегация Покровского прихода, возглавляемая претерием Виктором Лютиком, вместе с отцом Владимиром Александровым, настоятелем храма преподобного сергея Радонежского в Стокгольме в очередной раз посетила Лангенкоски. В часовне был впервые отслужен молебен с акафистом святого царственным, терпо, царственным страста терпцем. Сегодня дача Александра Третьего, сохранившая свой прежний облик, стала музеем, а в доме по-прежнему стоит выполненная на заказ мебель Лежат старинные ковры, сохранились и котлы для варки ухи из лососи. Дача открыта для посетителей в летнее время. В Лангенкосске по-прежнему водится много лосося. Может, и не 36-килограммовые, но рыбины весом до 20 килограммов ловится в порогах и сейчас. Император-миротворец говорили об Александре Третьем подданной. «Забытый государь, считают историки». Былинный русский богатырь скажет о нем каждый, рассматривая портреты или фотографии императора. Да так уж сложилось, что в истории входят преимущественно завоеватели и реформаторы, зачастую погубившие тысячи безвинных душ. Времена спокойные и тихие, а по существу и являющиеся целью предшествующих войн и революций – не считаются достойными пристального внимания последующих поколений. Время Александра III, не омрачённое войнами и социальными потрясениями, было, вероятно, самым спокойным периодом в российской истории XIX века. Это было временем настоящей жизни для Российской империи, а не долгие периоды отдыха Александра в Финляндии или в Крыму, таким временем для него самого. Конечно, охотничий домик – дворец в Массандре или дворец в Ливадии, как, впрочем, и природа Крымского полуострова. Роскошнее, привлекательнее деревянной усадьбы в Лангенкоске и скромной природы и сурового климата в Финляндии. И тем не менее подсчитано, что за всю свою жизнь Александр III 31 раз посещал свое северное княжество – И провел в общей сложности здесь 260 дней, что не так уж и мало, если учесть, что умер он в возрасте всего лишь 49 лет. Но главное – дом в Лангенскоске, единственное вне России, сохранившееся до наших дней в первоначальном виде личное недвижимое имущество императора. Так, просмотрим иллюстрации. Лангенскоки – это кипящие пороги и водопады. Смотри страницу сотую. Александр Третий наблюдает за рыбной ловлей на порогах. Ланген Коски в скобках со старой фотографией. Страница 101 или 102 от сканированного текста. В Лангенкоске всё осталось так, как раньше, даже икона на веранде. Смотри страницу 102 или 103 от сканированного текста. Обстановка в царской избе была более чем скромная. 104 или 105 страницы. Спальня в Лангенкоске. Смотреть страницу 106 или 107 от сканированного текста. Так выглядела царская изба более 100 лет назад. Фотографии. Смотреть страницу 108. Стол в Лангенкоске в скобках со старой фотографией. Последний русский император оставил запись о своем первом посещении Лангенкоске.